Но ценой каких опасностей, какой угрозы для благополучия стандарт Айленда? Днем 16 января, приблизительно в середине той части моря, которая отделяет острова Тонга от островов Фиджи, на юго-востоке было замечено какое-то судно. Похоже, что оно держит направление на Штирборд-Харбор. По-видимому, это пароход водоизмещением в 700-800 тонн. На мачте его нет флага и он не поднял его, даже приблизившись на расстоянии мили. Какой национальности этот пароход? Вахтинные с обсерватории не в состоянии этого определить по его внешнему виду. Поскольку он не почтил салютом Стандарт-Айленд, весьма возможно, что это англичанин. Впрочем, означенное судно не собирается входить ни в один из портов плавучего острова. Оно как будто идет мимо и скоро, вероятно, скроется из виду. Наступает ночь, безлунная и совершенно темная. Небо обложено густыми косматыми тучами, которые не пропускают лучей луны, ни малейшего ветерка, и в воздухе и на море полный штиль. Молчание царит в этом глубоком мраке. К 11 часам в атмосфере наступает перемена. Погода становится грозовой. После полуночи молнии начинают бороздить небо и слышны раскаты грома, хотя ни одной дождевой капли не падает на землю. Возможно, что эти раскаты – отзвуки отдаленной грозы и помешали таможенникам, дежурившим на батарее кормы, уловить необъяснимый свист и странное рычание, которые раздавались в этой части побережья плавучего острова. Звуки эти не похожи были на грохот грома и завывание ветра. Это явление, каковы бы ни были его причины, происходило между двумя и тремя часами ночи. На утро из дальних кварталов города пришла тревожная весть. Там видели, как надсмотрщики, охранявшие скот, который пасся на лугах, охваченные внезапной паникой, разбежались в разные стороны. Одни к портам, другие к окраинам «Миллиард-Сити». Другой, еще более тревожный факт. Ночью было растерзано с полсотни овец. Их окровавленные, недоеденные туши валяются неподалеку от батареи кормы. Та же участь постигла несколько десятков коров, ланей и оленей в загонах парка и около двадцати лошадей. Без сомнения, на животных напали хищные звери. Но какие? Львы, тигры, пантеры, гиены? Возможно ли это? Разве когда-либо хоть один опасный хищник появлялся на Стандарт-Айленде? Разве эти животные в состоянии добраться до плавучего острова по морю? И, наконец, разве жемчужина Тихого океана находится сейчас вблизи Индии, Африки, Малайи, где водятся подобные хищники? Нет. Стандарт-Айленд же далек от этих мест, как и от устья Амазонки или Дельты Нила. Но, оказывается, Около семи часов утра за двумя женщинами, которые только что рассказывали это в садике перед мэрией, гнался огромный аллигатор. Он повернул затем к берегу Серпентайн-ривер и скрылся под водой. Судя по тому, как колышется трава у берега реки, там, пожалуй, прячется не один такой ящер. Можно представить, какое впечатление произвели эти невероятные известия. Через час вахтенные обсерватории заметили, что по полям бегают и прыгают парами тигры, львы и пантеры. Несколько баранов, бросившихся в сторону батареи волнореза, было растерзано двумя громадными тиграми. Со всех сторон бегут домашние животные, напуганные рычанием хищников. Первый утренний электрический поезд, вышедший в Бакборд-Харбор с людьми, работающими на полях, едва успел вернуться – За ним на расстоянии ста шагов бежали три льва и едва не догнали его. Нет сомнения, что ночью на Стандарт-Айленд каким-то образом вторглась стая диких зверей. И если немедленно же не будут приняты меры предосторожности, хищники доберутся и до Миллиард-Сити. Обо всем случившемся нашим артистам сообщил Атанас Дорай-Мюс. Учитель грации и хороших манер, выйдя из дому раньше обычного, не посмел вернуться обратно и укрылся в казино, откуда его никакими человеческими силами теперь не вытащить. «Бросьте! Ваши львы и тигры — просто газетные утки! — восклицает Паншина, — а ваши аллигаторы — первоапрельская забава!»